Глава двадцать вторая. Светлана Ивановна Чаусова приглаживала перед зеркалом растрепавшиеся локоны. «Локоны, громко сказано», — подумала она со вздохом. «Хилые прятки, которые она каждое утро пыталась накрутить, взбить, придать объёма, иногда выходила, иногда нет. Как сегодня, к примеру. Волосы избились на макушке, наэлектролизовались, липли к высокому горлу тёплого свитера». Скорей бы уж весна, Светлана Ивановна осторожными движениями распределила пряди по голове, брызнула на них лаком, подождала, пока высохнет, повторила. Вышло более-менее пристойно. Она со вздохом отошла от зеркала. Ни наградила её природа пышной шевелюрой, и красоты не дала. Лицо её было невозрачным. Светло-голубые глаза с возрастом сделались почти прозрачными. Морщины вокруг рта залегли глубокими складками. Про нижние веки она вообще молчит. Как муж её терпит? Почему до сих пор не сбежал к своей молодой любовнице? По подсчётам Светланы Ивановны, их роману было почти 3 года. Пора бы уже её и горько определиться с выбором. А ладно, пусть поступает как хочет. Она к любому его решению готова. Поначалу было тяжело. Рывела Тайком в подушку, улыбалась через силу, делая вид, что верит каждому его вранью. Она и состарилась прежде времени в тот самый тяжёлый для неё первый год его тайной связи. Хотелось обругать, ударить, выгнать ко всем чертям, долго думала, прежде чем приняла решение ничего не предпринимать. Пусть всё идёт своим чередом, решила она, получив от Игоря шикарный букет роз к 8 марта и щедрый подарок. Виноватым он ей даже больше нравился, ведь он стал более щедрым и терпимым. С некоторых пор Светлана Ивановна могла в этом поклясться. Он возвращался домой от любовницы всё охотнее и охотнее. Целовал, обнимал, бормотал какие-то муси-пуси, лез в кастрюле, задыхался от ароматов, просил покормить, а потом засыпал в кресле перед телевизором с блаженным выражением на лице, которое за три года прорезало морщинами, как старый овраг. «Он никуда не уйдёт от тебя, Светик!» — предрекла её подруга Ляля. Ещё 3 года назад ты и любимы им, как старые удобные тапки. Да, молодая баба это, конечно, здорово, но это как в новые модные туфли обуться. Но их ведь уже часа через 3 захочется снять и блаженно шевельнуть свободными пальцами и обуться в старые поношенные тапки, с горечью добавляла Светлана Ивановна. Именно. Так что терпи. Рано или поздно всё это закончится. Пылкая страсть поутихнет. Захочется твоих котлет и борщей, подремать в кресле перед телеком. Ляля была очень мудрой. Всё получилось почти так, как она предсказала. Но появился один нюанс. С некоторых пор Светлане вдруг стал не интересен Игорёк. Ей стало всё равно, вернётся он к нуче или останется у неё в своей шлюхе, соврав в телефонную трубку, что переночует в офисе. Однажды она даже обрадовалась, что будет спать одна, и радость эта Странно начало повторяться. В чём дело? В привычке или в том самом парне, который с некоторых пор принялся уделять ей внимание? Он, конечно, был не айс, так себе скорее. До 45 лет дожил, нигде не работая и ни разу не женившись. Но у него было такое звучное и красивое имя Гавр. Он умел красиво о себе говорить. У него ловко получалось приспосабливаться к суровым жизненным реалиям. Он так много понимал в жизни, и она поймала себя на мысли, что всё чаще и чаще думает о нём. Даже позволила Ляле в минувшее воскресенье протащить себя по магазинам и накупила себе целую кучу вещей, дав подруге обещание выбросить всё старьё на помойку. Гавр, увидев её в новеньком платье оливкового цвета, просто онемел и произнёс на выдохе: "Потрясающе, Светлана Ивановна, вы Выглядите потрясающе, она разомлела, что говорить. Выдала ему нужный документ. Гавр ежемесячно что-то оформлял и справки брал регулярно. Он взял бумагу, а потом попросил выслушать его в обеденный перерыв. Она согласилась и даже заварила свежего чаю, надеясь, что он придёт с тортиком. Гавр пришёл с печеньем, не самым дорогим, но в красивой коробке. Они попили чаю, и он перешёл к делу. Говорил немного, жёстко, и всё казалось ей правильным. Она кивала, соглашаясь, а потом сделала то, о чём он просил. И лишь пару дней спустя поняла, что натворила. Ты совершила должностное преступление, Светка, покрутила пальчиком у виска Ляля. И если ты не попадёшься с этим своим гавром, то то я выпью коньяка за это. А Ляля, в принципе, не пила спиртного никогда. То, что Ляля прогнозировала плохой исход, сильно Светлану расстроило, и она обратилась с вопросами Гавру. Получила очень лаконичный и не совсем вежливый ответ: "Не истери". Но минуло пару дней, и Гавр сам впал в истерику. Это было так на него не похоже, так унижало его в глазах Светланы, что она даже поморщилась, разводя в высокой рабочей чашке кофе. Ну что за мужики пошли, а? При первой опасности Сразу наровят под женской юбкой спрятаться. А что ты хотела, Светлана? возмутился он громко отхлёбывая кофе из её чашки. Шантаж это дело такое, это опасное дело. Я тебя предупреждала. Она села за свой рабочий стол в местном Жыке, где занимала не последний пост, и поставила локти на стол. И это, между прочим, подсудное дело. Почему подсудное? Гавр вытянул шею и выкатил на неё испуганный до смерти глаза, потому что я скрыла от следствия улики, выкрала записи с камер наблюдения за 2 дня, соврала полиции, что камера в те дни не транслировала записи с стоянки, якобы что-то было не так с оборудованием. Мне поверили, как будто, как будто они усомнились, ужаснулся Гавр и совсем уж не по-мужски закусил кулак. Да, усомнились. И теперь я даже не знаю, как всё повернуть вспять. То есть, его шея вытянулась ещё сильнее из воротника поношенного, но очень чистого свитера. Поскольку у тебя ничего не вышло с шантажом, и ты теперь смертельно боишься, надо эти записи каким-то образом полиции подсунуть. Светлана устремила задумчивый взгляд на фальш-окно, за которым буйным цветом цвела подсвеченная японская сакура. Настоящего окна в её маленьком кабинете не было. И дизайнер придумал поместить в нишу огромную прекрасную фотографию, оформив её оконной рамой и подсветкой. Вышло красиво, но Светлане по душе был бы другой пейзаж, местный. Почему сакура? Для чего? Чтобы каждый раз натыкаясь на эту картину, понимать, что она никогда-никогда не увидит этого цветения в настоящем виде? Это раздражало её, но перечить высшему начальству не осмелилась. Зато осмелилась выкрасть записи с камер. Идиотка поддалась на льстивые речи Гавра, а теперь тот прибежал к ней с синим от бледности лицом, трясётся и едва не плачет. Это очень опасный человек, Гавр произнесла Светлана, переводя взгляды с Акуры на собеседника. Можно было понять уже по тому, как он грамотно обставил убийство твоей соседки, и пытаться шантажировать его это по меньшей мере глупо. И что же мне делать? Он съежился на столе для посетителей и отчетливо всхлипнул. Я еще не приступил к шантажу. А он уже дважды приходил и звонил в мою дверь. Я не открыл. Но он будет приходить снова и снова. Может, он просто хотел поговорить о Любе или разнюхать что-то. Но это... это жутко. Он будет приходить до тех пор, пока ты не расскажешь все полиции. Но с едательным тоном, как она обычно говорила с дворниками, находящимися у неё в подчинении, произнесла Светлана: "А как я скажу, кто мне поверит? Я же соврала им. Ну и что? Зато они будут точно знать, кто у твоей соседки был в гостях". И она не удержалась, съязвила: "Кроме тебя". Он бросил на неё внимательный взгляд и ещё сильнее сжался. "Ну зачем ты так, Света?" "Затем", фыркнула она. "Наверняка Тай был тайно влюблён в неё и подсматривал в глазок" когда вышла, когда зашла, гавер промолчал, и она поняла, что попала в точку. Стало так противно. Вот и ещё один использует её для собственного удобства, не потому, что она, Света, нужна ему, а потому что так удобно. И говорю: "Удобно возвращаться в уютный дом, с вкусным ужином, мягким креслом, каналами по телевизору, которые он сам выбирает". Этому, а, проехали. Всё понятно. Зря только тратилась на наряды. Никому они не нужны, и она никому не нужна. В общем, так, принеси мне записи. Я позвоню в полицию и сообщу, что они неожиданно нашлись. Она сжала губы, открыла рабочий журнал и сделала вид, что погрузилась в изучение графиков. А разве так можно? Что можно? Она не подняла головы. Сначала ты сказала, что оборудование барахлило, но в записи не было, а потом вдруг нашлись. Можно всё, она надменно взглянула на Гавра, величественного, в котором было только имя. Скажу, что записи по ошибке были сохранены в другой папке. Я просматривала и обнаружила. Но, думаю, они так обрадуются, что вопросов лишних задавать не будут. Так что записи принеси, уже, Светочка. Он жалко улыбнулся. Его рука суетливо сонулась в левый карман, достала флешку и положила на стол перед Светой. Она кивнула. Сразу вставил её в компьютер и проверила. Всё было на месте. Это чудо в мужских штанах ухитрилось ничего не испортить, хотя чуть не испортило ей карьеру, а она ждала к лету повышения и самую жизнь. Попался бы он на шантаже с этими записями, Светлане худо бы пришлось. Ты можешь быть свободен, сказала она, не глядя на Гавра. Мне надо работать. Понятно, понятно, Светочка. Только мы так и не договорились. Как и что будем говорить полиции? А что тут неясного? Она вывернула тонкие губы. Я предоставлю полиции записи, на которых этот человек нарисовался. Ты его опознаешь. Ты же видел его в глазок, так? Так. Но тебе не надо торопиться. Никакой инициативы. Дождись, когда полиция сама к тебе придёт. А они придут? Ужаснулся Гавр и снова закусил кулак. Разве они не думают, что она сама себя... Что она сама себя убила? Закончила за него Светлана с мстительным ожиданием очередной волны его страха. Да, донёсся до неё его шёпот. Убила, думая, у них остались сомнения. Почему? Почему ты так думаешь? Он затрясся тем самым осиновым листом, о котором она часто читала в книгах. Её даже замутило, как она могла подумать, что с этим типом у неё Служится какие-то романтические отношения. Совсем залипая, потому что они без устали звонят мне по поводу этих записей. Не отчаились их заполучить. Всё, гаввар, ступай. Мне надо работать. Он кивнул, с полусо стула и шаркая подошвами старомодных ботинок, купленных, кажется, ещё в прошлом столетии, поплёлся к двери. Мы ещё увидимся, Света, спросил он, хватаясь за ручку двери. Почему нет? Она с широкой улыбкой Развела руками. Я увольняться не собираюсь и всегда готова помочь жильцам. Так что заходите, Гавр, буду рада помочь. Кстати, у меня освобождается должность дворника, как раз в вашем доме и доме по соседству. Не желаете поработать? Он подумал минуту, отрицательно качнул головой и выскочил из её кабинета, в котором на красивой фотографии буйным цветом цвела сакура.